Сто двадцать. Девушка из Ондарроа. Тюремные условия его не согнули. А они уж, поверьте мне, были тяжелыми. В одних тюрьмах помягче, в других — более жесткими. Посмотрим еще, что уготовило ему будущее. Но выносить такую жизнь с каждым днем становилось все труднее. Годы, понятное дело, свое берут — Но, как сам он считает, вовсе не время переломило его, как сухую палку, хотя и оно поработало на славу. Глупо это отрицать. Тут главная причина в другом. В чем? Своё моральное крушение Хосе Мари напрямую связывает с девушкой из Ондарро. Он в этом уверен. После той истории, которая поначалу была такой красивой, его стала разъедать тоска. Ты сам этого вроде и не замечаешь, черт возьми. Она грызет тебя и грызет. И под конец оказывается, что от тебя остались одни сплошные дыры. Он видел, как плачет отец за стеклом в комнате для свиданий. Ему было жаль старика. Но это была жалость, как бы получше объяснить. Жалость, которая оставалась где-то снаружи и по окончании свидания отец уносил ее с собой. В ту пору в душе у Хосе Мари не было места для жалости. Превыше всего Эускаль-Эрия дело, ради которого он пожертвовал всем. Смысл его жизни — самое для него главное. И, глядя, как уходит отец, он чувствовал что? Разочарование. «Вот что, черт побери, он чувствовал. Разочарование от того, что у него такой малодушный отец, что жизнь ему дал такой слабый человек. «Ама, пусть он лучше не приезжает. Не беспокойся, в следующий раз он подождет меня дома». Оставшись один, Хосе Мари искал в себе признаки слабости, совсем как человек, который тщательно осматривает свое тело, охотясь, скажем, на «блох левшей». Он искал эти признаки с бешеным желанием истребить их, чтобы не заразили, не дай бог, какой-нибудь психологической гадостью. Если в прогулочном дворе, в комнате с телевизором или в любом другом месте он замечал павшего духом товарища с глазами на мокром месте, устраивал ему разнос, требовал соблюдать дисциплину, не забывай. Мы и здесь не перестали быть бойцами, мать твою, туда и растуда. Дать слабину, выглядеть слабым, скорее он позволил бы отрезать себе руку. Не сломили его и голодовки, а это вам не хрен собачий. «Если надо объявить голодовку, ее объявляют, требуя, скажем, чтобы выпустили из тюрьмы тяжелобольного заключенного или в знак протеста против тюремной политики, или потому что эта через свою тюремную сеть отдала такой приказ, да по какой угодно причине». И Хосе Мари следил, чтобы никто из товарищей не приближался без особой нужды к тюремному магазину, чтобы не послал кого-то из уголовников купить ему шоколадку или пакет жареной картошки. Самая долгая его голодовка растянулась на сорок один день, и было это в Альболоте. Я выпил тогда тонны воды и потерял девятнадцать кило весу, так что мать, увидев меня во время свидания, не на шутку перепугалась. «Слушай, а у тебя часом не рак?» Он ответил, что чувствует себя божественно. Ложь! У него постоянно кружилась голова, ни на что не было сил». А еще он не сказал ей, что вот уже несколько дней, как моча у него идет красная. Хотел было пожаловаться врачу, но потом раздумал из опасения, что придется выслушать какой-нибудь неприятный диагноз. Потом состоялось общее обсуждение, и все проголосовали за прекращение голодовки. Уже через два-три дня моча у меня стала нормальной». Хосе Мари считает, что именно голодовкам он обязан и постоянными запорами, и геморроем, который до сих пор временами его изводит. Даже долгие месяцы, проведенные в одиночке, не сломили его. По двадцать часов в сутки он проводил в камере. Летом невыносимая жара, хоть в петлю лезь. Тюремщики орут, как бешеные. Время свиданий сокращено до восьми минут. Да еще это подлянка с ночными обысками. Каждые два часа или когда им в голову взбредет. А между делом колотили в стальную дверь, чтобы он не спал. Или внезапно врывались в камеру. Крики «раздевайся», «отжимайся» и так далее. Привычные оскорбления. Но даже такими средствами они не смогли переломить мне хребет. Потом случилась история с Мигелем Анхелем Бланко. Речь идет о похищении и убийстве в 1997 году муниципального советника Мигеля Анхеля Бланко. Цель похищения – заставить испанские власти перевести осужденных членов ЭТО в тюрьмы, расположенные в стране Басков. Правительство не отреагировало на ультиматум, и Бланко был застрелен. Убийство Бланко вызвало большой общественный резонанс, как одно из самых жестоких и бессмысленных преступлений баскских экстремистов. «Трое полицейских били Хосе Мари кулаками. Вернее, бил только один, а двое других держали». Новость о похищении Бланко дошла до тюрьмы тремя днями раньше. Как только стал известен ультиматум это, Хосе Мари шепотом сказал кому-то из товарищей «Этому парню живому не быть». Под вечер 12 июля стало известно, что ему пустили две пули в голову. Бланко был доставлен в медицинский центр в Сан-Себастьяне. Он находился между жизнью и смертью. Рано утром среди прочих новостей пришло сообщение о его смерти. В случаях, когда дело заканчивалось чьей-то гибелью, в тюремном воздухе сгущалось напряжение. Взгляды делались злыми. Один из тюремщиков. «Ну что, довольны теперь?» Хосе Мари не помнит, чтобы он улыбнулся в ответ – Может, и улыбнулся, но совсем не потому, почему подумал тюремщик. Ночью, изобразив, будто хотят провести обыск, за ним пришли. Черт с ними, не в первый и не в последний раз. А это тебе за твои улыбочки, говно собачье, если мало, только скажи. Несколькими годами раньше, еще в Пикассенте, он подрался с уголовниками. Схватились они во время ужина. Из-за чего? Из-за какой-то ерунды. На самом деле бывает достаточно, чтобы паре мужиков не понравилась твоя физиономия. И хотя он без особого труда их образумил «бац туда, бац сюда», Один все-таки застал его врасплох и шарахнул стулом, разбив голову. Кровище было море, и пришлось наложить восемь швов. Явился начальник тюрьмы. В результате — одиночка. Ладно, обычное дело. Бывает и хуже. Иногда и на тот свет отправляют. Прошло какое-то время. Хосе Мари перевели в другую тюрьму. Он начал лысеть и однажды, глянув в зеркало, обнаружил. Волос осталось так мало, что и шрам нечем прикрыть. Что ж, бывает и не такое. О многом никто за порогом тюрьмы не узнает. К тому же человек предпочитает поменьше рассказывать родственникам, чтобы не расстраивать. Но в любом случае Хосе Мари сохранял твердость. Кремене, не человек!» «Мачта, крепко стоящая под штормовым ветром, потому что кроме физической силы были у него и другие источники, помогавшие противостоять невзгодам, терпеть любые беды и все, что сыпалось на его голову. Какие именно источники? В первую очередь коллектив. Коллектив — это основа, товарищеская спайка». Он так и говорил матери «Здесь они – это моя семья». Нельзя забывать и о его верности определенной идеологии. Сейчас, кстати сказать, он ко многому стал относиться иначе, чем на свободе, интересовался политикой. Раньше ему казалось, будто вся эта брехня и теоретическая мутатень только отвлекают, заставляют сворачивать с прямой дороги, ведущей к достижению цели. Вооруженная борьба кратчайший путь. Теперь он вдумчиво читал статьи, брошюры, любые агитационные листовки или заявления, выпущенные организацией. Ему было уже мало просто подпитываться мыслью, что он продолжает участвовать в борьбе. И с некоторых пор он стал упорно подбирать аргументы, которые оправдывали бы их борьбу и с очевидностью доказывали бы, что она справедлива и необходима. Да, и еще одно, что ее поддерживает большинство баскского народа. И с крепкой веры в последнее он черпал душевные силы. И как только выпадал подходящий случай, например, на еженедельных собраниях, где заключенные боевики Эта вырабатывали линию поведения в тюрьме в соответствии с инструкциями, полученными с воли, «Начинал выступать, спорить, с пеной урта. рта, фанатично, а пошли бы вы все на!» Особенно подбадривали его часы, когда он мог говорить на баскском с кем-нибудь из товарищей или в своем кружке. Иногда они пели песни, и Сарен Ауча, что-нибудь еще из Лите, Лабоа, Бенито Лерчунди, но не слишком громко чтобы не привлекать внимание тюремщиков или рассказывали анекдоты. Исарен Ауча. «Звездная пыль». Песня Шавьера Лете, 1940-2010. Поэта, автора и исполнителя песен на баскском языке. В подобных случаях Хосе Мари чувствовал себя так, словно его перенесли далеко отсюда, туда, где над ними нет охраны, нет вокруг крепких стен и запоров, где он рассказывает те же анекдоты, поет во весь голос те же песни и пьет сидр, калемочо или пиво в компании былых приятелей». Закрывая глаза, он был способен ощутить запах родного поселка и запах лука-порея, который отец приносил со своего огорода. А еще другой запах, тот, что был для него лучше всех на свете, запах только что скошенной травы. В Альболоте, А потом и с новой силой в третьем блоке «Пуэрто-1» Хосе Мари начал писать стихи. Это давало благостное ощущение. У него появилось нечто сокровенное. Он никому не решался их показывать, так как знал, что стихи его немногого стоят, а еще он их стыдился. Сочиняя стихи, вспоминал горку, его тягу к одиночеству и любовь к книгам. Что, интересно знать, делает брат в этот момент? Однако самым действенным противоядием из тех, какими располагал Хосе Мари против всей этой отравы, тоски, угрызений совести и чувства жизненного краха, была ненависть. В тюрьме у него в душе поселилось глубокое и вязкое бешенство. Выплеснуть его наружу он не мог – и оно постоянно подогревалось на медленном огне. Ничего похожего он не испытывал даже в те дни, когда пускал в ход оружие. Правда, тогда им двигали совсем другие мотивы. Ну, скажем, сознание своего долга. «Надо кого-то шлепнуть, значит, выпустим в него пару пуль, кем бы он там ни был». Но теперь его ненависть была беспримесной и жестокой – Последствия избиений, испытанного унижения, убеждения, что со всем его народом делают то же, что и с ним самим, ненависть освежала Хосе-Мари в летнюю жару, грела в зимние ночи, блокировала любые проявления сентиментальности». Если бы он мог убивать взглядом, не раздумывал бы ни секунды, и в каждой из тюрем, где ему довелось сидеть, убивал бы и убивал. Но тут появилась Аэнчане, девушка из Ондарро. Она была на два года младше Хосе Мари. Ее родители держали ресторан, где она тоже трудилась, До знакомства с ней Хосе Мари получал письма и от других баскских девушек. Дело в том, что в барах, которые посещали леваки, и в других местах обычно висели плакаты с фотографиями сидевших в тюрьмах боевиков Эта. А рядом с каждым портретом, как правило, указывались имя заключенного и название исправительного заведения, где его содержат. Хосе Мари и его товарищам довольно часто писали девушки, для которых они являлись настоящими героями. Письма были полны восхищения, желания морально поддержать, а также помочь сидящим в тюрьме Гударис почувствовать себя менее одинокими. Со временем эти послания нередко превращались в любовные». Хосе Мари и Айнчане переписывались целый долгий год, прежде чем встретиться. Поначалу они писали друг другу на эускера, но перешли на испанский, как только поняли, что так почта проверяется быстрее, и Хосе Мари вручали письма гораздо раньше. И вот наступил день, когда Айнчане приехала к нему на свидание в пуэрто Один. Она не была толстой, нет, скорее крупной и крепко сбитой, привлекательной, смешливой, располагающей к себе и очень разговорчивой». Это именно ей пришла в голову мысль ходатайствовать о личном свидании после того, как Хосе-Мари, одолевая свою нелепую и толстокожую робость, признался ей в зале для свиданий, что на самом деле он пока еще не до сей поры еще никогда. Хотя у него была девушка в их поселке, но она была такая, что к ней не подступишься. На улице поцеловать себя не позволяла. И вдруг он услышал звонкий смех Айнчане. Хосе Мари во всем подчинился ей. Он узнал, что такое нежность, ласки, любовные слова, сказанные на ухо. И ему было очень хорошо. Вот в чем беда. Ночью, лёжа без сна, он вдруг совершенно неожиданно понял, словно на него обрушился тюремный потолок, что лишается самого лучшего в жизни. Нельзя сказать, чтобы он не думал об этом и раньше, но сейчас у него впервые появилось физическое ощущение, что по его же собственной вине молодость осталась за бортом. Несколько дней спустя... Смотря по телевизору матч между Реалом и Атлетиком, Хосе Мари следил не за мячом, не за ходом игры, а за людьми, заполнившими трибуны стадиона. Они были такими же басками, как и он сам, в руках держали национальные флаги или плакаты, некоторые с требованием перевести заключенных в тюрьмы страны басков. Он наблюдал за тем, как они прыгают и поют и ликуют. А еще он смотрел картинки в выпуске новостей, сопровождавшие сообщения о том, что на севере полуострова установилась очень жаркая погода. Потом показали пляж Лаконча в Доности, людей в купальных костюмах, Отдыхающих басков, почти счастливых басков, которые прогуливались по берегу, плавали и загорали. Влюбленные пары лежали на полотенцах, мальчишки плавали на маленьких лодках, дети копали песок пластмассовыми лопатками. Ни с того ни с сего он почувствовал горечь во рту, и не только во рту – Она просочилась в самую сердцевину его убеждений и раздумий. У них с была еще одна интимная встреча, и молнией вспыхнуло блаженство, правда, немного торопливое. Сама эта комната с кроватью, на которой совокуплялась не сколько пар, мало располагала, по правде сказать, к бурному излиянию романтических чувств. И снова, оставшись в одиночестве, Хосе Мари заметил, будто что-то у него внутри изо всех сил пытается переломить его, что мачта начинает гнуться, а весь корабль вот-вот пойдет ко дну. Некоторое время спустя Айнчана перестала ему писать. «Что ж, наверное, нашла кого-то другого. Такое случается нередко». Беда в том, что в тюрьме пережить это тяжелее.